Глава 31 Когда некоторое время спустя Маклин и Ричи с грузом видеокассет вернулись в управление, их встретил непривычно возбужденный ворчон. «Где вы были, сэр? Мы до вас уже который час не можем дозвониться». «Что случилось, Боб?» «Журналисты! Наседают на нас с самого мать их обеда!» «Дэн из отдела по связям с прессой охрип уже. Говорит, ему пришлось отвечать на вопросы для выпуска новостей» понятия не имея, что вообще происходит. Маклин полез за телефоном и вспомнил, что выключил его перед визитом к Дебби Райт, а включить напрочь забыл. Вот черт, ну и что Дэн им сказал? Как обычно, сначала мы должны оповестить ближайших родственников все такое. Даже этого не сказал. Мы же не знали, удалось вам подтвердить личность жертвы или нет. Зараза. То есть он только и мог что подтвердить. Действительно, мы обнаружили тело. «Да, уж удачно вышло. Знаешь, схожу-ка я к Дэну. Попробую его успокоить». «За него не волнуйтесь, сэр. Ваша забота теперь суперинтендант». Маклин застыл на месте. «Она-то тут каким боком?» «Они и на нее накинулись. Жалко, вы не застали. Телерепортеры ухитрились все движение перекрыть перед главным входом. Черт побери, это еще почему? Они подают это как возвращение рождественского маньяка». С видимой неохотой промямлил Ворчун. «Но Андерсон мёртв, Боб. Да знаю я! Только чёртова Джо Далглиш где-то раздобыла подробную информацию об обоих убийствах и завела песню, что, дескать, полицейские подставили Андерсена, а сами даже собственные задницы не могут найти в темноте без посторонней помощи. Не сомневайтесь, завтра это будет на первых полосах». Маклин опустил взгляд на кассеты, которые держал в руках. Он планировал отдать их Макбрайду, но теперь идея самому укрыться в темной просмотровой показалась ему очень заманчивой. Всего лучше было бы запереться там и не выходить, скажем, до весны. Он посмотрел на часы почти 8. Его сегодняшний рабочий день начался 13 часов назад, а у ворчуна, как бы и не раньше. Ну что ж, это не в первый и не в последний раз. Ладно, Бог, пошли тогда к Макентайру. «Получим свой фитиль, глядишь, и полегчает». Много часов спустя, когда он наконец-то вошел в дом через заднюю дверь, кошка Мессис Макатчин уставилась на него прямо с кухонного стола. Маклин согнал зверюгу, но она принялась увиваться вокруг его ног, выпрашивая пищу. Он зачерпнул сухого корма из мешка в кладовке, вывалил его в миску и пошел проверить туалетный лоток. В задней двери был устроен небольшой лючок для животных. Но Маклин держал его на защелке все то время, что кошка жила в доме. Когда-то ему говорили, что на новом месте кошек первое время нужно запирать, иначе они убегут обратно. При всем желании он не смог бы вспомнить, какой именно срок заключения полагается кошкам в подобных случаях. Но сейчас, взглянув на календарь, приколотый к стене рядом с телефоном, с ужасом обнаружил, что его прежний дом сгорел уже три недели назад. И что до Рождества осталось всего три дня. Казалось бы, ему следовало догадаться раньше. Трудно было не заметить мишуру и ёлочные игрушки в витринах магазинов, а рождественские украшения на улицах повесили уже месяцы полтора тому назад. Конечно, он мог попытаться себя обмануть, объяснив всё тем, что был сильно загружен работой и не обратил внимания, как пролетело время. Однако истина заключалась в том, что он каждый год пытался спрятаться от рождественских праздников. Кошка снова принялась тереться о его ноги, а он продолжал таращиться на календаре. Там не было никаких пометок, просто дни уже почти закончившегося года. Пора идти покупать новый календарь. «Наружу хочешь?» Маклин распахнул заднюю дверь, за которой была тьма и холодный ветер. Кошка выглянула, принюхалась и развернулась обратно в сторону тёплой кухни. «Соображаешь?» Он закрыл дверь, нагнулся и отомкнул лючок. Теперь кошка могла выходить наружу, если захочет при условии, что она умеет пользоваться лючком. Он не мог вспомнить, чтобы у миссис Маккатчен был такой в дверях, её кошки ходили взад-вперёд через открытое окно. Если что, придётся ей показать, ну или пускай сама разбирается. В холодильнике не обнаружилось почти ничего съестного, зато там оставалось полбутылки рислинга, которая имела смысл прикончить. Он налил себе стакан и собрался уже заказать пиццу по телефону, когда в парадную дверь позвонили. Маклин застыл на месте. Он никого не ждал. Если на то пошло, на работе мало кто знал его новый адрес. У него бывали только Варчун и Макбрайт, и, конечно, Эмма. Кровь прилила к его щекам от стыда, когда он подумал об Эмме. О том, как он поступает с ней. Его поведение вряд ли можно назвать жестоким, скорее уж, начисто лишённым отзывчивости. И он понятия не имел, почему. Разве лишь потому, что Эмма была дружелюбна и жизнерадостна, И он, очевидно, нравился ей настолько, что она была готова мириться с его поведением. А он, наоборот, боялся снова с кем-то сблизиться. В дверь позвонили еще раз, и он на какое-то мгновение подумал о том, чтобы затаиться и сделать вид, будто никого нет дома. Впрочем, идея довольно дурацкая. Свет из кухни падает широким прямоугольником прямо на подъездную дорожку. Так что любому приблизившемуся к двери ясно, дома кто-то есть. И потом... «Вдруг это что-нибудь важное?» Вздохнув, он поставил пустой стакан и двинулся по коридору к дверям, щелкнув по дороге выключателем, чтобы зажечь свет у входа. Не успел он открыть дверь, как с десяток голосов радостно затянули. «Добрый король Венцеслав!» Они продолжали петь куплет за куплетом, а он все стоял, разинув рот, как деревенский дурачок. «Рождественские песнопения!» Он не слышал их много лет. Последний раз когда еще учился в школе. Глядя на поющих людей в тяжелых пальто, он думал, что узнает кое-кого из бабушкиных соседей. С теми, кто помоложе, мог быть и лично знаком в детские годы. Песня закончилась, причем почти никто не сбился с ритма. И только тогда Маклин сообразил, что должен как-то вознаградить певцов. Бумажник остался в кухне, в кармане пиджака, который он повесил на спинку стула. «У вас это здорово выходит!» Наконец нашелся он, собрав весь энтузиазм, который сумел найти в себе на ледяном, свистящем ветру, дувшем из сада прямо в дом. «Послушайте, здесь уже холодина жуткая. Заходите внутрь. Думаю, у меня найдется, чем вас согреть». Только произнеся свое приглашение, Маклин осознал, чем оно грозит. Оправившиеся от неожиданности певцы, бормоча слова благодарности один за другим, потянулись мимо него в гостиную. Маклин поспешил обратно в кухню, вытащил бумажник, достал из шкафчика бутылку солодового виски. Пока он искал стакан и наполнял водой графин и тащил все это на подносе в гостиную, большая часть нежданных посетителей уже разбрелась по комнате, разглядывая фотографии и изо всех сил стараясь не выглядеть чересчур любопытствующими. Раздавая дозу за дозой свое средство для восстановления сил, Маклин не мог не заметить, что компания подобралась довольно пестрая. Отказался лишь один из вошедших, пожилой джентльмен изможденного вида, с редкими белыми волосами и столь же белой густой бородой. На нем было длинное пальто и толстые рукавицы, и особого желания общаться он не изъявил. Маклин попытался бы разговорить его, если бы остальные не требовали внимания, протягивая руки за щедро наполненными стаканами. Когда он добрался до последней гости, та уже расстегнула пальто, под которым обнаружилась черная блуза и воротничок служителя епископальной церкви. Ей было под 50, хотя наверняка сказать трудно. Лицо умудренного опытом, немало повидавшего человека. В черных прямых волосах до плеч уже видна седина, но морщин почти незаметно. Кажется, мы не знакомы, протянула она руку. Я, Мэри Карри. А я Тони Маклин. Вы давно в этом приходе, мадам Карри. Зовите меня, Мэри. «Достаточно давно, чтобы познакомиться с вашей бабушкой. Мне было очень печально узнать, что она умерла. У нас с Эстер случались довольно жаркие споры. Похоже, ее точка зрения на Господа несколько отличалась от моей». Маклин удивился. Он ни разу не слышал от бабушки, что местный викарий – женщина. Быть может, она и говорила, просто он не обратил внимания. «Но я рада, что теперь здесь решили поселиться вы», продолжала тем временем Мэри Карри. «Боюсь, с моим появлением у вас не образуется лишних прихожан. Я довольно-таки равнодушен к религии». «Это дело поправимое», — улыбнулась она, допивая свой виски. «Спасибо, сейчас уже мало кто помнит о старых традициях гостеприимства. Хотя вам не помешала бы пара-тройка рождественских украшений, а то что-то здесь не слишком весело». Маклин почувствовал неловкость, осознав, что в доме вообще ничего не напоминает о наступающем празднике. По правде сказать, если не считать официальных поздравлений от начальства, он и открыток-то к Рождеству никогда не получал. Впрочем, удивляться было нечему. Он и сам не посылал ни одной. Викарий собрала свой хор. Они торопливо исполнили «Посреди зимы» и гуськом прошествовали к выходу. Стоя в дверях, Маклин смотрел, как его гости дружно спускаются по подъездной дорожке и исчезают за поворотом. Они болтали между собой, шутили и хохотали подогретые виски. Один лишь беловолосый старик подотстал и смотрел назад, пока Маклин не закрыл двери. Когда он, наконец, собрал стаканы из всех тех неожиданных мест, где их оставили гости, дом вдруг показался ему огромным и пустым.